Глава 29 У Фреда не хватало духа покинуть Ранчо Монмартр. Его привязанность к Элизе становилась все сильнее и сильнее. Он совершенно преобразился. В нем невозможно было узнать прежнего бандита, известного на всю страну страшной силой и неслыханной свирепостью. Любовь, искренняя, властная, тираническая, произвела в нем решительный переворот.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 Одна лишь Элиза с проницательностью чуткой женщины не сомневалась в искренности Фреда. Принесенные им вести о стальном теле, как и следовало ожидать, произвели на молодую девушку удручающее впечатление. Он встретил ее на следующий день бледной, изможденной, с большими синими кругами вокруг глаз. При взгляде на нее у него сжалось сердце от сострадания. «Я причинил вам большое горе».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 «Чтобы заставить нас согласиться на какую-то экспедицию, цель которой мне точно неизвестна». И он рассказал ей все, что знала намерение намерения Дианы. Молодая девушка слушала его внимательно, и ей становился все ясней и ясней смысл последних событий. «Сокровища, да, проклятые сокровища, открытые отцом, были причиной всех несчастий».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 Согласно ее желанию, Черный Орел утроил обычный контингент находившихся на ранчо Монмартр воинов. Жако и Джек Курильщик закупили по ее приказанию 500 карабинов и большой запас патронов. Заготовлено было множество съестных припасов, бисквитов, консервов, сушеной рыбы и тому подобного. Прошло уже 10 дней с момента отъезда Фреда, о нем не было никаких известий.